Второе. Песенка о Надежде Черновой написана два года спустя. Удивителен феномен первого цикла, Куджавы. Ученических вещей нет, апробация, окончательное оформление метода заняли от силы год. Но ровные вещи не значат одинаковые. Одним повезло больше, другим меньше. Каждая находила свою аудиторию. Если Надю Наденьку можно было услышать в студенческой, даже рабочей компании, медсестру Марию пели редко, в интеллигентской среде, а уж Надежду у Чернова вообще знали немногие. Сохранилось всего несколько фонограмм, в том числе одна полная, 1991 год. Практически нет сведений о том, что в 60-е Куджава включал эту вещь в официальные концерты, а на квартирных пел без третьего куплета. Этот вариант и ушел в народ. Надежда Чернова — самый чистый пример о рамочности, когда сказано всё и ничего. Об этой песне, видимо, в силу поливариантности её толкования и приложимости решительно ко всему, написано мало, а между тем петь её хочется. Вещи аналитичные, грустные, марш, мгновенно запоминающиеся, живой разговорной интонацией. Слышно, что он и самой поет поёт с наслаждением, с лёгким актёрским наигрышем что у него свидетельствует о радости доставляемый процессом. Мы успели сорок-ты вся книги прочитать с дворовой линцой, с И интерес Интересно, даже компания Тракуджавы на этой единственной полной записи не удосужились расспросить автора. Он не любил расспросов, что имеется в виду. Но все-таки отвечал, тут предлог на лицо. Надо же мне понимать, что я исполняю. Но нет, не поинтересовайся. Автор этих строк, которые песню чрезвычайно любил, но категорически не понимал, предполагая обширный контекст, прежде всего исторический, прямую спросил акуджаву при первом посещении переделкинской дачи в 1992 году, кто такая Надежда Чернова, что имеет в виду, может быть, партийный функционер, может, комсомольская богиня. Автор ответил неожиданно, охотно, это черная Надежда, Русская надежда — символ родной, без надежды, чем окончательно запутал стоц. Думаю, ни одному слушателю столь экстравагантный шифр не приходил в голову. Приведём эту песню полностью, тем более что печатался на считанные разы. Впервые появилась в 1990 году в советской библиографии в подборке из неопубликованного Потом была перепечатана в чаепитии на Арбате и в библиотеке поэта, да на поэты публикации с необоснованной, на наш взгляд, перестановкой второй и строф. На авторской фонограмме порядок другой, и он, кажется, удачнее. Его воспроизводят на большинстве бардовских сайтов. Женщины, соседки, просите стирку и шитье. Живите будто вот заново, все начинаете снова. У порога, как тревога, ждет вас снова и житье, и товарищ Надежда, фамилия Чернова. Припев «Не прибыли, не убыли, не будем и считать, не надо, не надо, чтоб становилось тошно». Мы успели сорок тысяч всяких книг прочитать и узнали, что к чему и что почем, и очень точно. «Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист, нас ждет веселый поезд, и два венка терновых, и два звонка медовых, и грустный машинист, товарищ Надежда» по фамилии Чернова. Глаза ее суровы, их приговор таков, чтобы на заре без паники, чтобы вещи были собраны, чтобы каждому мужчине по паре пиджаков, чтобы ноги в спогах, а споги под седлами. Ни время, ни место, ни характер действий не указаны. Каждый вычитывает свое. И тут выясняется, что это свое у каждого. такой случай прибережено. Речь может идти о депортации, аресте, эвакуации, уплотнении, призывы на военную службу или сборы, короче, о любом внезапном вторжении государства в частную жизнь. Таких вторжений в советской истории больше, чем достаточно, и до войны, и после, а война прошла в этом режиме вся. Ситуация обобщается предельно, из нее вычленяется главное, и этим главным оказывается сочетание отчаяния и надежды, вечной. К сожалению или к счастью, спутницы безнадёжных ситуаций. Александр Жалковский справедливо заметил, что сама структура текста отражает от через полосицу отчаяние и надежды. В стык ставят слова, том, что они с негативной и с ярко выраженной позитивной модальность Сплошной оксюмарон соседствует два венка терновых и два звонка медовых. Романтическая на заре и начальственная без паники, Призыв бросить рутинные, надоевшие обязанности Вроде стирки и шитья и тревога, которую олицетворяет явление Надежды Черновой. Это оксюморонность, фирменный знак, Песня Куджавы, веселые похороны в мартовском снеге, Пьют и плачут, любят и бросают в чудесном вальсе, Гладят чужих и нелюбимых, всю ночь кричали петухи, Припортовые и царевны — песенка моряках, да и комсомольская богиня той же породы. Столкновение несочетаемых и враждебных понятий, слов из разных стилистических рядов, еще одна примета пожившего, повидавшего жизнь человека, умеющего пригасить пафос с цинизмом и вернуть штампу живое обаяние. Добавим, что само слово товарищ Надежда, по сути не менее оксюморонно, чем Надежда Чернова, По отношению к оттепельной стилистике она звучит откровенной пародией. Началось это, как почти все в советской пропаганде, с Маяковского. «Товарищ, жизнь, давай быстрее протопаем!» В случае Маяковского жизнь оказалась плохим товарищем, как и Надежда в случае Акуджавы. В поздней советской, розовой, насквозь фальшивой эстетике товарищем объявляли кого угодно. Это ломом такой фальш стала ки Роберта Рождественского из экранизации как сгалалась сталь семьдесят третьего года. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце. В этом было уж нечто от Франциска Озисского с его обращениями братья цволк и братья Тела». О том, насколько все это было тошно уже в пятьдесят девятом, как раз свидетельствует Акуджауская товарищ Надежда. Но ну, а куджавый прием, конечно, шире породий. Товарищ Надежда, конкретное лицо, иллюзии, воплощенные в облике комиссарши, надеялись, верили, а товарищ Надежда уж стоит на пороге, вручая повестку либо передергивая затвор. Вся советская жизнь проходит в состоянии непрерывной мобилизации. То на новые трудовые свершения, то на военные подвиги, то на массовые высылки, И куда бы ни увозил в очередной раз веселый поезд, ясно, что уклад рухнул, и предстоит пугающая перемена. Кстати, веселый тут единственная отсылка к эпохе. Пятьсот веселый поезд, составленный из товарных вагонов, на котором заключенные возвращались из лагерей. На таком вернулась в сорок м году и мать Акуджава. И эта примета явно отсылает к репрессиям. Велик соблазн увидеть в песне историю возвращения из ада, но третий куплет намекает красно на мобилизацию. Надежда является не с тем, чтобы освободить, а с тем, чтобы вынести приговор. Ее требования безбельционны, чтобы вещи были собраны, и чтобы ноги в сапогах, а сапоги под седлами, столкнуть по коням. В каждой советской повестке императивно указывалось, что при себе иметь Списки разрешенного имущества сопровождали от рождения до гроба, являясь в детсад, в школу, в больницу, на призывной пункт, в тюрьму и даже в морг. Список отналичствует и здесь по паре пиджаков, спаги, сёдла. Тайной остаётся, куда собираются мужчины в таком составе, беря с собой женщин, поскольку соседкам предлагается бросить стирку и шитьё. К чему теперь поддерживать убогий быт, когда он кончился? А Куджава нарочно отфильтровывает готовые версии, нагнетая нарочито противоречивые детали. Едут все вместе в бывшем тавернике. Предполагаются сёдла. В итоге этой толпе переселенцев-призывников достанутся почему-то два терновых венка на всех. Неважно куда и зачем, важна схема. Так и уезжали всю жизнь. И всё надеялись. Отдельную загадку представляет припев «Кто такие-то мы?» отказываясь считать прибыль и убыль. Сколько можно понять речь о принципиальном отказе обсуждать свою участь, подсчитывать плюсы и минусы эпохи? Тогда привязка к контексту становится очевидной, ведь с 1956 по 61 год между двадцатым и двадцать вторым съездами КПСС в стране шли бурные дискуссии о культе личности Сталина, и не только в печати там они красовались метанимически, Существовал специальный словарь «Отдельные ошибки, перегибы, злоупотребления» и так далее. А и в студенческом общежитии, и на каждой кухне. Подсчет прибыли и убыли, а стало быть, и дискуссия о неизбежности, и пользе тоталитаризма для формирования мощной империи. Эти версии популярны и по сейчас, а Куджау интересовать не могли. Более того, они были ему отвратительны. «Хватит!» Узнали, что к чему, и что почему, и очень точно. сорок тысяч книжек здесь такая же ироническая гипербола, как гамлетовский «Сорок тысяч братьев» издевка над попытками сослаться на книжный опыт при разговоре о людских судьбах. Песня-то хорошо поется, просится язык. Не для хорового, конечно, исполнения, а для уединенного напивания. Дело не только в ее энергичном ритме, вольготном с синкопами инверсиями хореи, в интонации, в доминирующие эмоции, которые заразительно, но не так-то проста. Автор вспоминает прошлое со скорбью и одновременно некоторым глумливым злорадством. Не надо пудрить мозги прибылями и убылями, все знаем. Он явно издевается над ситуацией вечной боеготовности и столь же неиссякаемой бессмертной надежды, которая жалка и смешна в описанных обстоятельствах. Ведь всех этих людей, строителей нового мира, переселенцев и сосных, конвоиров и подконвойных, вела, срывала с места, запихивала в пятьсот веселый поезд надежда. Та самая, к которой обращается лирический герой сентиментального марша, та верность, которой Акуджава столько расклялся. Но в том и залог его всенародной славы, что на десяток утверждающих или, по крайней мере, светлых песен, приходилось с него одна желчная, депрессивно и потом насмешливо. Такие песни были не особенно популярны. Что греха таить? Чувством добрым мы предаемся охотни, ибо не нас красит. Совместное исполнение союза друзей или религийское прослушивание песенки о Моцарте погружают душу в лесную для меланхолию. Мир мертвых прекрасного, и следовал бы говорить об этом без иронии, как бы не горы банальности, навороченных на эту тему. Однако иногда Куджао вдруг забывал о собственных оптимистических декларациях и впадал в нешуточную депрессию. Тогда рождались шедевры. Например, настоящих людей так немного, с убийственным выводом. «На Россию одна моя мама, только что она может одна». Интересно, что на этот вывод 56-го года никто не обижался, хотя все слушатели тем самым объявлялись ненастоящими, настоящими, деляет порог с автором. Понятно было состояние отчаянности и загнанности, в котором говорится такая вещь. Никто не упрекал Акуджаву в мизантропии после короткой песни конца 50-х, что нужно муравью, когда он голоден. держи жирных тли, паси, дурак, паси, не перечесть счастливых в нашем городе. Их много, так что, Боже, упаси. Библиотеки поэта это четверостиша с какой-то радостью датирована по первой публикации в сборнике 93 третьего года. Посвящается вам так как существует фонограмма, где все, и голос, и манера исполнения недвусмысленно указывает на 58-59 годы. Ты не сочинял Акуджаву с тех пор песенок по четыре, шесть строк, заново открыв для себя песенный дар? Он несколько месяцев пел почти все вновь написанное, впоследствии отбрасывая музыку и той же меланхолии, и насмешкой продиктованы «Ах, война она не год еще протянет», и «Старая солдатская песня», и «Добрый десяток других сочинений». Это и есть черная структура Голубова, о которой писал Аксенов в «Золотой моей железке». Песни о Куджаве потому и обладали аурой абсолютной подлинности, что за авторскими призывами, романтическими порывами, сентиментами и умилением стояло трезвое и страшное знание. Именно этот контраст лежит в основе Акуджавовской поэтики, иронически подсвечивая фирменные авторские высокопарности. Ни в одном другом сочинении Куджавы не явно с такой наглядностью универсальность его манеры, позволяющей вставлять в одну рамку бесконечное число личных картинок, частных воспоминаний и произвольных ассоциаций. Заданы лишь самые общие характеристики ситуации, внезапность и принудительность перемены, верховный авторитет, от имени которого она навязывается, напрасная надежда, готовность к новым испытаниям, категорическая неготовность видеть во всем этом благотворность и прибыльность и готова картина, которую каждый довольно примерит на себя. Ибо нет в России человека, кроме новорожденных, кого бы подобные мероприятия не затрагивали. Впрочем, может быть, и у новорождённых перед десантированием в мир происходит что-то вроде мобилизации. А откуда он взял Надежду Чернову, догадаться нетрудно? Надежда Чернова в девичестве Дурова, легендарная кавалитист-девица 1783-1866 годы жизни. А ее фамилии по мужу Акуджава не мог не знать. Он с юности любил русскую мемуарную прозу, в особенности относившуюся к 1812 году. В фигуре Надежды Черновой, и без того символической, трудно не увидеть еще один символ. героини войны пребывала в совершенном забвении, покуда ее не извлек оттуда Пушкин, издавший своим предисловием в 1836 году ее записки. Тоже, небось, надеялась что. После войны все переменится.